Интерлюдия, 34. Япония, Токио. Вип-кабинет ресторана. Ахаяси Инодзума, Цучимикада Юджин. О, Цучимикада Доно, какая честь видеть вас сегодня здесь. Прошу прощения, что заставил вас проделать весь этот путь. Ахаяси Инодзума, по прозвищу Дедушка, склонился в поклоне глубокое уважение. Между прочим, спина параллельно полу. И пофиг, что сам он был на треть старше встающего из инвалидной коляски мага и уж тем более никак не настаивал на встрече. Наоборот, это его Цучи пригласил. Выказать должное почтение нужно было обязательно. Хоть умри, хоть застрелись. Охаяси, Доно, рад видеть вас в добром здравии. А вот бывший глава старшего клана магов изобразил поклон всего второй степени, 45 градусов, ненавязчиво сигнализируя о том, что о различиях в силе и древности не забыл. Правда, при этом он всеми силами вцепился в трость и достоверно показал, что только слабость мешает поговорить на равных с давним коллегой и оппонентом. Но в этом кабинете он не обманул даже безмолвных слуг. Привычен персонал был к таким гостям, хотя зубры такой величины встречались тут друг с другом далеко не каждый день. «Европейские стулья! До да чего мы докатились!» Притворно расстроенно покачал головой патриарх Цучимикада, усаживаясь за стол. «Увы, увы, старость не радость!» Благообразный седой Ахаяси не менее демонстративно хрустнул спиной, устраиваясь на другом шедевре японского, между прочим, мебель-прома. Ух, хоть ноги расслабить. О, как я вас понимаю. Обмен любезностями, перемежаемый охами, жалобами на жизнь и уничтожением супа, солянки, по огромной тарелке на нос, ожидаемо занял полчаса. Еще 40 минут представители двух кланов мило болтали о политике вообще и о последних тенденциях в частности. Жаркое, картошка, легкий десерт. Наконец... Официантка принесла чайник и две китайские чашки с европейским дизайном под конец XIX века. Красного цвета горячий напиток буквально заставлял костяной фарфор светиться изнутри. Сложилась интересная ситуация. Юджин повел чашкой, удерживаемой за ручку. Аналитики предрекают очередной финансовый коллапс с ростом цен на энергоносители, И кому, спрашивается, это выгодно, кроме русских и Объединенных Арабских Эмиратов? Цучимикадо, Доно! Зато наш заокеанский большой брат теперь готов просто расцеловать того, кому можно сбагрить излишки неликвида, особенно если его можно заставить. И Надзума с готовностью попался в ловушку. Несмотря на почтенный возраст, ходить часами вокруг да около ему было в тягость. Да уж, обидно получать что-то устаревшее уже на поколение два. Прямо даже как-то неприятно становится. Ведь следующее по устарелости поколение вооружений идет прямиком в Индию, Юго-Восточную Азию. А ведь мы Япония, страна большого экономического чуда. Не мы ли делаем самую прогрессивную электронику в мире и машины? Увы, увы, вы не хуже меня знаете, что в таком виде, как сейчас, Мы лишь можем исполнять роль вассала, этакого оруженосца Восточного моря при сильном сюзерене, и смиренно ждать, куда же пошлют верного слугу, холить ли хозяйскую лошадь, чесать верблюда или пойти разогнать вон тех ярко одетых чужаков. Манар у нас маловат. Уже бестомной грацией в голосе хмыкнул Сучи. Больше на что мы можем рассчитывать из оруженосцев перейти в ученые звездочеты. Хм. «Опять?» «Да уж, это немного не то, что господин от нас ждет. Впрочем, если решить вопрос собственным энергообеспечением, то жизнь оруженосца сразу станет легче. Хозяйские кулаки — это не кулаки и хозяйский кошелек сразу». «Увы, для оруженосца это пока только красивая мечта». Цучимикада слегка повел плечами, что в его системе жестов означало «смачное подтягивание с подвыванием». И уже было хотел перейти к самой теме встречи, как «Как посмотреть? Если рыцарь не запретит нам прямо, то это вопрос ближайших двух-трех лет». «Что?» — не совсем вежливо переспросил опять сосредоточившийся патриарх первого клана экзорцистов. «Может решить? Неглубокие запасы геотермальной энергии, И не мощь приливно-отливных гидроэлектростанций, а действительно решить. Мы получили устойчивые сверхпроводники в диапазоне теплых температур. Экспериментальные, но с хорошо повторяемым результатом. Просто и без обиняков, сообщила Хаяси. Вряд ли можно будет освоить промышленное производство быстро, но для реакторов прямого синтеза нужно не так много материала. Термоядерный управляемый синтез с положительным выходом энергии Невозможен на современном уровне развития. Неуверенно процитировал финальный вывод международной группы Токамак Цучимикада. Память бывшего главы и фактического лидера клана была на высоте. Детей главной семьи специально тренировали, но уж слишком сильно тема была вне зоны интересов. Оцените, вопрос энергонезависимости Японии был настолько больным, что даже глава клана магов и воинов был в курсе возможных способов добычи столь необходимой энергии. То, что так спокойно выдал ему Ахаяси, было практически невозможно. Но Шимата! Какая уверенность во взгляде и голосе! «Ксо!» «Все верно!» — степенно опустил голову в поклоне Ахаяси, отдавая должное профессиональным качествам собеседника. «Как раз теплых сверхпроводников и не хватало!» Больше не нужно глубокое охлаждение витков катушек, а значит и громоздких аварийно-опасных агрегатов. Нужна только относительно сейсмобезопасная площадка и соответствующий научный обслуживающий контингент рядом. Такамия. Уверенно закончил Завизави Юджин. Большое внутреннее озеро — практически идеальный демпфер колебаний. Там даже хотели строить новый каскад обычных реакторов. Но правительство, как всегда, присралось, то есть оказалось дальновидно и не стало подвергать радионуклидной опасности единственный естественный резервуар пресной воды и такой емкости на весь Хон -цю. Да и Магатэ поучаствовала в уговорах. Вот видите, сколько преимуществ сразу. Озеро, город с развитой инфраструктурой и научный центр, который осталось только расширить. Это действительно очень интересный проект. Маг первого клана, в свою очередь, уважительно наклонил голову. Это многое объясняет, кроме, пожалуй, одного – выбора благодарного слушателя. Вы не подумайте, Юджину действительно было очень интересно узнать, что подвигло его, по факту политического оппонента, поделиться такими сведениями. Ведь слов, сказанных Старом Ахаясе, было достаточно, чтобы развязать «оранжевую революцию» как теперь все называли подобный процесс по событиям в Восточной Европе. В отличие от Инадзумы, пожилой, но еще в самом расцвете сил Цучимекада плохо разбирался в современной науке, не считая отдельные разделы магии. Но он отлично разбирался в экономике и был как рыба в воде в политике. Если отбросить иносказания, то патриарх клана университетов только что сообщил, что собирается влезть в узкий сектор энергоснабжения в масштабах крупнейших поставщиков, и плевать он хотел на реакцию мирового сообщества. Конечно, версию о том, что старейшина клана тупо сошел с ума, тоже сходу отметать не стоило, но не похоже было ничуть. Политики они немного подобны обезьянам, и чувство, что уже не он раскачивает ветку, на которой они сидят, было немного неприятным. «Ну, мы с вами, Цучимикада, доно сейчас практически в одной лодке, и, доверяя прогнозу, я могу сказать, что такая ситуация сохранится дольше, чем актуальность озвученной мною информации». «Вот как? Не могли бы вы ознакомить меня с этим прогнозом, Ахаяси, Доно?» «Извольте», — употребил синоним слова «пожалуйста» из старой речи Инадзума. «Возвращаясь к нашей поэтической аналогии, Господину над Японией не нужен звездочет. Совсем. Этак, пожалуй, он поумнее господина станет. И зачем? Укоротить наши мозги сейчас довольно легко. Стагнация промышленности на островах делает бесполезными инженеров и рабочих высоких квалификаций. Зачем, если в Китае делать дешевле? А вот клерки нужны, да. Но это только первый этап. Ведь вручая нам свое неликвидное копье, дядя Сэм не делает нас сильнее. Более дорогое вооружение не есть более сильное и совершенное, правда? Что бы там в рекламе не писали. Но господину и не нужен боец, и уж тем более самурай. Господину нужен тот, кто носит его копье. Оруженосец. А ведь маги это в какой-то мере и солдаты, и оружие сразу. Я ведь не совсем выживший из ума старый дурак, я понимаю, почему мой политический оппонент да еще и стоящий на голову выше прислал неофициальное приглашение для встречи. «Да», — смущенно признался Юджин. «Мне внезапно почудилось, что Ахаяси решили заиметь себе придворный клан магов в обход существующих договоренностей, внутренних и международных договоренностей стран НАТО. Признаться, ваши теплые отношения, Самакава, спонсирование проектов, внештатное обучение, внучка, переведенная в его школу, Сразу встаёт вопрос: взамен что? Возможно понять. Ну вот мы и добрались до причин моей откровенности. Собственно, она и есть ответ на вопрос. Строительство реакторов, тёплые сверхпроводники, с улыбкой поправил Инадзума и как будто этого мало продолжил: а также перестроенный композит, способный остановить пулю из крупнокалиберного пулемёта. Или вот полимер, сопротивляющийся сверхтекучести это Всего за год сотрудничества. При всем моем уважении, Цучимикада Дона, ваши сведения оказались не совсем верны. Мы не покупаем Амакава своими возможностями. Мы действительно работаем с его ресурсом, скажем так. Ресурсом? Так, подождите. Юджин так разнервничался, что даже позволил себе резкое движение. Так тот идиотский слух про использование Аякаси в производстве — это что, правда? «Ну почему сразу идиотский?» — притворно расстроился патриарх. «Чем демоны хуже магов?» «Тем, что не отдают себе отчет в том, что творят. И как творят?» «Всего лишь вопрос контроля. И образования того, кто контролирует». С таким скучающим выражением лица это было произнесено, что сам Станиславский крикнул бы «Верю!» «А Якаси контролирует тринадцатилетний подросток. Умный и самостоятельный. Но не более того. Я видел, как он говорит на заседаниях круга и как ведет себя. Я бы сказал, Амакава Вадона довольно средне разбирается в прикладной физике. Сказал бы, если бы ему было лет 30. Факт, не каждый из студентов наших вузов имеет такую подготовку к третьему-четвертому курсу, что обидно. — Да откуда? — Цучимикада кашлянул и уже совершенно спокойно поправился. Вроде бы у Ютакуна до 11 лет было вполне себе среднее начальное образование. Оттуда же, откуда амнезия? И оттуда же, откуда он произносит название своей родовой способности, не внедрение света, а паром света? Впрочем, лично нам выяснить, что именно произошло с родителями уважаемого Амакава Вадона, не удалось. Думаю, вам это известно гораздо лучше. Возможно. Что-то прикидывая, проговорил Юджин. — Возможно, и продемонстрированные старые наработки, наследство от родителей, так сказать. — Может быть, — очень естественно пожал плечами старик. — Но наши затраты, даже если более ничего не будет, оно все равно окупило. — Ваши? — выделил голосом старейшина первого клана экзорцистов. — Именно. Нам пришлось вложить некоторые инвестиции. — А ваше участие в проекте обойдется всего лишь в благосклонный взгляд на ситуацию. — Какое красивое предложение взятки. — Ну что вы, разве предложение «Безопасно нажить политический капитал» может быть взяткой? — Как интересно. — Просто мы свернули с темы на другую важную тему. Ахаяси подхватил чайник и разлил еще одну порцию чая по чашкам. Тяжелая, толстостенная, в отличие от чашек посудина в его руке, ничуть не дрожала, хотя, казалось бы, возраст. Наш господин, видя, что с мозгами все складывается благоприятно, возьмется за кулаки. Не имея рук, не сможешь сражаться копьем, верно? — То есть, как только уровень сверхъестественного пойдет на спад, наши заокеанские друзья примут против нас меры? — улыбнулся маг. Боюсь, мне это представляется малореальным. Но заставили же они вас и верхушку Джингуджи развязать конфликт с расформированием мистических отделов полиции. Ага, как раз во время начала волны численности популяции Аякаси и передачи социального комитета властям на откуп. Теперь двенадцатые на территории империи имеют магов не намного больше, чем Кагамимори. В четыре раза, уточнил Сучимикадо но не на порядок, как раньше. Есть мнение, что после некоторых событий число клановых магов еще уменьшится, оставляя ваш уважаемый клан Сучимикадо-Доно беззащитной поросли вокруг. Но нас прижимать уже некому. Маги — это тоже люди, в отличие от, простите, парламентариев и правительства. Найдут что сделать или ввезут. Ситуация не столь плачевна, как она видится непрофессионалу. Уверенно сообщил Юджин. «Да? Хм, мне придется вас немного напрячь». И Надзума достал из своего дорогого портфеля ноутбук и включил. «Вот, звука нет, изображение считывалось по губам, учитывая, что все происходит на улице». «Откуда у вас эта запись?» Вчитавшись в субтитры, Юджин впервые за весь разговор действительно по-настоящему напрягся. Его до того свернутая аура развернулась и буквально хлестанула окружающее пространство. И собеседника. Впрочем, Нимак даже ухом не повел. Летающая камера-квадрокоптер. Кстати, производство таками. Хе -хе. Эти люди не шпионы и не диверсанты, а не обычные агенты. Осторожные, но полагающиеся на некоторые условности. Что в движущейся толпе их не могут услышать, например. «Кто эти люди?» — рисковато спросил старший по влиянию. Игры окончились. «Агенты Интерпола. Они там реально теперь работают, кстати. В отличие от вас, кто-то из шишек за океаном решил проверить идиотскую байку. В частном порядке, так сказать. Это понятно из разговора. На интересе к нам их и повели. Кстати, они с вашим же токийским спецотрядом работают». «Дерьмо!» Мак откинулся на стуле. «Вот дерьмо! Осколок времен цветущей империи!» «Это большая проблема!» «Еще один непризнанный божок с амбициями и опытом в половину тысячелетия!» «В лучшем случае!» «И ведь не выловить эту сволоту!» «Наверняка материализуется вместе далеком от точки манифестации!» «Надо поднять архивы, узнать откуда чего взялось!» «Шимата!» «Ну, теперь вы согласны с моими аргументами, Цучимикада, Доно?» да — улыбнулся Инадзума. «Нет!» — зеркально повторил улыбку собеседник. «Однако, зачем нужно было втравливать Амакава в политические процессы? Город, в котором живут несколько десятков демонов среди людей, экспериментальные реакторные установки, опытные производства...» — загибая пальцы, перечислил Ахаяси. И что будет, если хотя бы один из этих пунктов выйдет из-под контроля? — Резонно. Юджин одним глотком добил остывший чай и сосредоточенно посмотрел в глаза собеседнику. — Вы меня не убедили, но нарисовали достаточно интересную картину будущего. Я имею наивность быть патриотом своей родины, и меня совершенно не устраивает в качестве сюзерена нашей страны Кодла лопающихся от гамбургеров денежных мешков. Досадно, но клан Сучимикада понятия не имеет о том, что находится на территории города у озера. Ах, какой промах службы безопасности клана! Юджин тяжело поднялся и проковылял к своей коляске. Вызванная горничная спора укатила мужчину. А вот дедушка Ахаяси остался сидеть. С минуту он удерживал нейтральное выражение лица, прихлюбывая горьковатые остатки настоя, а потом резко сгорбился на стуле. Несмотря на амулеты, вышедшие из-под руки Амакава, его слегка приплющило выпущенной аурой мага первого класса. Возраст, никуда от него не деться. И все же мужчина был доволен собой. Не только слил жареный материальчик, самым первым, если судить по реакции Юджина но и пробил работам в таками демонстративный статус, а Макавы там не делают ничего интересного со стороны первого клана экзорцистов. Собственно, он и сообщил-то Патриарху, как бы оппонентов, всего две новости. Про сверхпроводники, в которые он сам отказывался верить до демонстрации плазменной пушки, и про минирование осколком. Честность – лучшая политика. И всего-то Ахаяси умолчал об одной Просто минимальные детали о том, кто будет заниматься термоядерной энергетикой в его университете и кого Цучи, получается, станут покрывать. Это действительно будет весело.